Глава десятая. И коню понятно. Полис плаза гавань, нижние уровни. В полицейском управлении только и говорили, что о зонде Зито. На самом деле это позволяло хоть ненадолго отвлечься от недавних печальных событий. Полиция нижних уровней достаточно редко теряла своих офицеров, а сейчас лишилась сразу двоих. Жеребкинс очень тяжело переживал утрату. Особенно горько было думать об Элфе Малой. Одно дело потерять друга на поле боя, но мысль о том, что друга ложно обвиняют в убийстве, была просто невыносимой. Жребкинс представить себе не мог, что Эльфи Малой останется в памяти волшебного народца, как холоднокровный убийца. Капитан Малой была невиновна. Более того, она была удостоена многих наград и заслужила того, чтобы ее помнили героем. Включился экран системы связи. Жеребкинса вызвал из наружного офиса один из технических специалистов. Остроконечные уши Эльфа дрожали от волнения. «Зонд спустился на глубину 62 мили! Не могу поверить, что люди прошли так далеко!» жерепкинс тоже не мог в это поверить. Теоретически, только через несколько десятилетий люди должны были изобрести лазер, который мог бы пробить земную кору, не спалив половину континента. Что ж, очевидно, Джованни Зито совершил прорыв в науке и изобрел лазер, нисколько не заботясь о том, что думает некий кентавр об умственных способностях людей. Жребкинс даже испытывал легкое сожаление от того, что проект Зита придется прикрыть. Ситилиц был одним из немногих ученых, на которых могло надеяться человечество. Его план обуздания энергии внешнего ядра был весьма недурен. Но если Зита притворит его в жизнь, люди узнают о существовании волшебного народца, а этого допустить нельзя. «Внимательно следите за ним», — сказал Жребкинс, пытаясь изобразить заинтересованность. «Особенно, когда зонт пойдет параллельно Е7. А катастрофы опасаться нет причин, но держите ухо востро». Есть, сэр? Ах да, капитан Триплоу звонит вам с поверхности по второй линии. Искра интереса вспыхнула на мгновение в глазах Кентавра. Триплоу. Спрайт, который позволил Мульчу Рытвингу угнать полицейский шаттл. Мульч сбежал в тот день, когда погибли его друзья. Совпадение? Возможно. А возможно и нет. Жеребкинс открыл канал связи с поверхностью и принял вызов. На экране он увидел только грудь Триплоу. Кентавр вздохнул. «Цып, хватит парить, я тебя не вижу!» «Извини», — сказал Спрайт, опускаясь на пол. «Я здорово распереживался из-за майора Келпа». «И что ты ждешь от меня, цып? Крепких объятий и поцелуев? У меня без тебя дел по горло!» Треплоу продолжал хлопать крыльями. Он явно едва удерживался от того, чтобы не взлететь снова. «У меня для тебя сообщение. От мульча Рытвинга». Жеребкинс едва не заржал. Мульчу, несомненно, было, что сказать ему но ну, так выкладывай. Скажи, что думает обо мне наш друг Сквернослов». «Только строго между нами, договорились. Я не хочу, чтобы меня отправили в отставку, решив, что я рехнулся». «Хорошо, Цып, между нами. У каждого есть право отпустить свой рассудок ненадолго погулять. Особенно сегодня». «На самом деле все достаточно нелепо. Лично я ему сразу же не поверил». Цып попытался презрительно захихикать. «Что нелепо!» — рявкнул Жеребкинс. «Во что не поверил? говорит Цып, илья я вытащу из тебя это силой, прямо по каналу связи!» «Нас никто не слышит?» «Нет!» — завизжал кентавр. «Никто! Говори! Передавай сообщение мульче!» Цып набрал полную грудь воздуха и произнес слова на выдохе. «Опал! Вернулась!» Смех Жеребкинса зародился где-то в районе копыт, Потом набрал силу, как ураган, пока не вырвался из горла. «Опал вернулась? Кобой вернулась?» Заржал кентавр. «Я все понял. Мольщ задарил тебе голову, чтобы ты позволил ему угнать шаттл. Он сыграл на твоем страхе, на том, что ты боишься пробуждения опал. И ты купился. Опал вернулась. Ой, помереть можно». «Так он и сказал», — обиженный произнес Цып. «Не вижу причин так хохотать. Ты плюешься на экран. Знаешь, это просто оскорбительно». Жеребкин с трудом подавил смех. Впрочем, не так уж он и развеселился. Скорее, это был нервный смех, в котором прорвались скопившиеся за день эмоции. Печаль с легкой примесью разочарования. «Извини, Цип, я тебя не виню. Мульчу удавалось обдуривать и более умных спрайтов». Прошло несколько секунд, прежде чем до Ципа дошло, что это была злая насмешка. «Может быть, этот гном говорит правду?» – обиженно произнес он. «Может быть, ты ошибаешься. Это вполне возможно. Может быть, опалка обоя обманула тебя?» Жребкинс включил еще один экран на стене. «Нет, Триплоу, невозможно! Апал не могла вернуться, потому что я прямо сейчас смотрю на нее!» Видеосигнал в реальном времени из клиники Аргона подтверждал, что Апал по-прежнему болтается на ремнях в состоянии комы. Пробу ДНК у нее взяли буквально несколько минут назад. Раздражительность Ципа мгновенно исчезла. «Не могу в это поверить», — пробормотал он. «А мульчик говорил так убедительно? Я действительно поверил, что Элфи в опасности». У Жребкинса задрожал хвост. «Что? Мульч сказал, что Элфи в опасности? Но Элфи больше нет! Она погибла!» «Да!» — угрюмо кивнул Цып. «Должно быть, Мульч накормил меня лошадиным навозом. И не хотел тебя обидеть». Кентавр лихорадочно размышлял. «Ну, конечно. Апал сделала бы так, чтобы в смерти Джулиуса обвинили Элфи. Апал, несомненно, подстроила бы подобную пакость, если бы сейчас не находилась в палате в подвешенном состоянии. ДНК никогда не врет». Цып постучал по экрану, чтобы привлечь внимание Жеребкинса. «Послушай, Жеребкинс, не забудь о том, что ты обещал. Строго между нами. Никто не должен знать, что меня одурачил гном. Иначе я до пенсии буду соскабливать мышиные карри с дорожек после хрустьбольных матчей». Жеребкинс с растерянным видом закрыл окно связи. «Как скажешь. Да, между нами. Хорошо». Опал по-прежнему находится под стражей, в этом нет сомнений. Она не могла совершить побег, никак не могла. Если бы она была на свободе, зонд представлял бы куда более серьезную угрозу. Но Кобой не могла сбежать, это невозможно. Однако же репкинцу была присуща некоторая склонность к паранойи, и она не давала ему покоя. Чтобы успокоиться окончательно, он решил провести несколько тестов. На самом деле он должен был получить разрешение, но он не стал этого делать, поскольку не хотел, чтобы кто-нибудь об этом узнал, если он ошибается. Если он окажется прав, никто не станет упрекать его в том, что он на несколько часов занял компьютер. Кентавр включил функцию быстрого поиска в базе, данных наблюдения и выбрал записи с туннеля, в котором погиб Джулиус. Нужно было кое-что проверить. Не указанная на карте шахта на глубине трех миль под южной Италией. Угданному шаттлу довольно быстро удалось достичь поверхности. Элфи вела корабль быстро, но осторожно, чтобы не загубить трансмиссию и не налететь на стену шахты. Конечно, время поджимало, но если их разномастную команду размажет по стенам в виде хрустящего паштета, пользы не будет никакой. «Такие старые лоханки предназначены в основном, чтобы подвозить новых караульных на места дежурств», — объяснила Элфи. «Этот подержанный корабль полиция нижних уровней приобрела на аукционе, где распродавалось имущество преступников. Двигатель форсированный, чтобы убегать от шаттлов таможенников. Раньше он принадлежал контрабандисту, который тайно возил под землю карри». Артемис принюхался. В салоне еще сохранился запах острой приправы. Зачем кому-то понадобилось заниматься контрабандой карри? Слишком острые приправы запрещены в гавани законом. Поскольку мы живем под землей, приходится обращать особое внимание на выбросы в атмосферу. Если ты понимаешь, о чем идет речь. Артемис понял и решил сменить тему разговора. Нам нужно найти шаттл-опал, прежде чем мы окажемся на поверхности и обнаружим себя. Элфи заставила шаттл зависнуть рядом с небольшим подземным озерцом и от струй газа, вырывающихся из двигателя, по поверхности побежали волны. «Артемис, кажется, я уже говорил о том, что у невидимый шаттл. У нас нет необходимой аппаратуры, чтобы обнаружить его. опал со своими пособниками может находиться за следующим поворотом, а наши компьютеры не смогут ее засечь». Артемис наклонился над приборной доской и посмотрел на показания приборов. «Ты не совсем верно подходишь к решению проблемы. Мы должны определить, где ее шаттла нет». Артемис запустил программу сканирования, пытаясь найти следы определенных газов в радиусе 100 миль. Думаю, мы не ошибемся, если предположим, что шаттл-невидимка находится где-то в районе шахты Е7. Возможно, у самого выхода на поверхность. Тем не менее, нам предстоит обследовать огромную зону, особенно учитывая тот факт, что полагаться мы можем только на свои глаза. Именно это я и пытаюсь объяснить. Но продолжай, уверенно, тебе есть что сказать. Поэтому я использую ограниченные возможности антенн-сканера, чтобы исследовать шахту вверх до самой поверхности и вниз на глубину 30 миль. «Что ты пытаешься обнаружить?» — спросил раздороженным тоном Элфи. «Дыру в воздухе?» — Артемис усмехнулся. «Именно. Понимаешь, воздух состоит из различных газов — кислорода, водорода и так далее. Но корпус шаттла-невидимки предотвратит обнаружение этих газов внутри корабля. Если мы обнаружим участок пространства, в котором отсутствуют обычные газы...» то мы обнаружим шатл невидимку закончила за него Элфи. Именно! Компьютер быстро завершил сканирование и вывел на экран модель окружающего пространства. Газы были отображены извилистыми линиями разных цветов. Артемис ввел в компьютер команду на поиск аномалий. Их оказалось три, причем одна с необычно высокой концентрацией угарного газа. Вероятно, порт. Слишком много выхлопных газов. Второй аномалией было огромное пространство, лишь с незначительным содержанием каких-либо газов. «Вакуум. Скорее всего, завод по производству компьютеров», — сделал вывод Артемис. третья аномалия была небольшая по объему зона у самой кромки Е7, в которой отсутствовали вообще какие-либо газы. «Это она. Объем соответствует точно. Она в северной части входа в шахту». «Молодец», — сказала Элфи, хлопнув его по плечу. «Летим туда». «Ты, конечно, знаешь, что Жеребкинс мгновенно обнаружит нас, стоит нам только сунуть нос в главную шахту». Элфи прогрела двигатели в течение нескольких секунд. «Слишком поздно беспокоиться об этом. До гавани больше шестисот миль. Пока сюда кто-нибудь долетит, мы либо станем героями, либо преступниками». «Мы уже преступники», — сказал Артемис. «Верно», — согласилась Элфи. «Но у нас есть шанс в скором времени стать преступниками, которых никто не преследует». полис плаза нижние уровни. А пал Кобой вернулась. Неужели такое возможно? Тревога не давала Жеребкинсу покоя, вмешивалась в работу дисциплинированного ума, нарушала привычный мыслительный процесс. Он понимал, что не сможет нормально спать, пока не выяснит все до конца. В первую очередь следовало проверить видеозапись из Е-37. Если Кобой действительно жива и разгуливает на свободе, это объясняло некоторые детали. Во-первых, это означает, что странная дымка, появляющаяся на всех пленках, вовсе не случайные помехи а наведенный специально, чтобы что-то скрыть. Во-вторых, потерю звукового сигнала также могла подстроить опал, чтобы никто не знал, о чем разговаривали Элфи и Джулиус в туннеле. И в-третьих, злополучный взрыв тоже мог быть делом рук к Сама мысль о такой возможности вызывала у Жеребкинса невероятное облегчение, но он старался сдерживаться, пока все это были лишь предположения. жерепкинс пропустил запись через несколько фильтров. Безрезультатно. Невозможно было повысить резкость загадочного туманного пятна, скопировать его или передвинуть. Это само по себе было странным. Если бы пятно было вызвано компьютерным глюком, Жеребкинс смог бы что-нибудь с ним сделать. Но неотчетливая заплатка оставалась на месте и отражала все атаки Жеребкинса. «Что ж, Апал, ты предусматривала любое расследование при помощи высоких технологий», — подумал Кентавр. «А как насчет низких технологий?» Жеребкинс стал внимательно просматривать запись, сделанную непосредственно перед взрывом. Туманное пятно переместилось на грудь Джулиуса, и майор, кажется, несколько раз покосился на него. Неужели за пятном скрывается взрывное устройство? Если так, его привели в действие дистанционно. Помехи, скорее всего, наведены тем же устройством, что подорвало заряд. Команда на подрыв должна была подавить все остальные сигналы, включая помехи. Следовательно, перед детонацией устройства на груди Джулиуса, чем бы оно ни было, должно было стать видимым на тысячную долю секунды. Слишком мало, чтобы увидеть невооруженным глазом, но камера должна была это зафиксировать. Жеребкинс нашел на пленке момент взрыва и стал перематывать назад, кадр за кадром. Смотреть, как погибает от взрыва твой друг, всегда мучительно. А уж любоваться на это в медленной перемотке задом наперед? Кентавр пытался сконцентрироваться на деталях. Огромный оранжевый факел пламени сократился до ослепительно-белых язычков. Потом и они превратились в крохотный, похожий на мини-солнце шар. Потом что-то появилось, и тут же исчезло. Жеребкинс проскочил этот кадр, но быстро вернулся. Есть! Прямо на груди Джулиуса, там, где было туманное пятно. Какое-то устройство. Жеребкинс ударил пальцем по кнопке увеличения. Металлическая панель площадью 30 квадратных сантиметров была привязана к груди Джулиуса октопоясом. Устройство было зафиксировано камерой всего на одном кадре. Оно появилось всего на одну тысячную долю секунды, и вот почему его не увидели следователи – На лицевой поверхности устройства был плазменный экран. Кто-то общался с майором прямо перед его смертью. Этот кто-то не хотел, чтобы его услышали, поэтому включил передатчик помех. К сожалению, на экране не было изображения. Сигнал на подрыв, отключивший передатчик помех, прекратил передачу и видеосигнала. «Я знаю, кто это сделал», — подумал Жеребкинс. «А палкобой, вернувшийся из небытия!» Но нужны были доказательства. Слова кентавра значили для Арка Сула ничуть не больше, чем отрицание гномам того, что он только что пукнул. Жребкинс посмотрел на передаваемое в режиме реального времени из клиники Аргона изображения «Вот она, опал кобой в состоянии глубокой комы». «Или нет?» «Как тебе это удалось?» – мысленно обратился он к ней. «Как ты сумела поменяться местами с другой Пикси?» «Пластической хирургии такого не добиться. хирургии не способна изменить ДНК». Жеребкинс открыл ящик письменного стола и достал из него два устройства, напоминающие миниатюрные вантузы. Был только один способ выяснить, что именно происходит. Спросить об этом саму опал-кобой. Когда Жеребкинс приехал в клинику, доктор Аргон не хотел пускать его в палату опал. «Пациентка-кобой находится в состоянии глубокой кататонии», – раздраженно говорил гном. «Кто знает, как подействуют ваши приборы на ее психическое состояние?» Крайне сложно, практически невозможно объяснить неспециалисту, какой вред может нанести интрузивное стимулирующее воздействие выздоравливающему мозгу. Жребкин заржал. «Ты беспрепятственно допускаешь в клинику телевизионщиков. Полагаю, они платят лучше, чем полиция нижних уровней. Надеюсь, доктор ты не привык считать, опал своей собственностью. Она государственный преступник, и я могу перевести ее в государственное учреждение, когда пожелаю». «Не больше пяти минут», — быстро согласился Ж. Аргон и ввел код доступа. Жеребкинс, цокая копытами, вошел в палату и бросил свой портфель на стол. Опал плавно покачивалась на ремнях под порывом сквозняка, который он впустил в палату, когда входил. И это действительно была опал. Даже стоя рядом, разглядывая мельчайшие детали, Жеребкинс готов был поклясться, что видит старого врага. Ту самую опал, которая соперничала с ним в каждом конкурсе еще в колледже. Ту самую опал, который почти удалось возложить на него вину за мятеж гоблинов. «Опусти ремни!» – приказал он. Аргон, постоянно жалуясь, придвинул подопал койку. «Мне нельзя заниматься физической работой», — станал он. «Мое бедро. Никто не знает, как я мучаюсь от боли. Никто. Даже медики-кудесники не способны мне помочь». «Разве у тебя нет санитаров или уборщиков, которые должны выполнять такую работу?» «Есть», — сказал Аргон, опуская ремни. «Но сейчас они в отпуске. Ушли оба одновременно. Обычно я не разрешаю такого, но хороших работников Пикси так трудно найти». Жеребкинс мгновенно навострил уши. «Пикси?» «Твои уборщики Пикси?» «Да, мы очень гордимся ими. Они своего рода знаменитости. Близнецы Пикси. Кроме того, они относятся ко мне с большим уважением». Жребкин стал доставать оборудование, но руки у него дрожали от волнения. Все сходится. Сначала цып, потом странное устройство на груди Джулиуса, а теперь поспешно ушедший в отпуск уборщики Пикси. Разгадка близка. «Что, что это у тебя?» — с беспокойством спросил Аргон. «Ты не нанесешь ей вреда?» Жребкинс наклонил голову бесчувственной Пикси назад. «Не волнуйся, Аргон, это всего лишь сетчатка-скан. Дальше глазных яблок я не пойду». Он открыл глаза Пикси и установил похожие на присоски чашки на глазные впадины. «Все, что мы видим, фиксируется на сетчатке глаз, и от каждого изображения на ней остается след микроцарапин, который можно усилить и прочитать». «Я знаю, что такое сетчатка-скан», — извительно произнес Аргон. «Знаешь, я иногда читаю научные журналы». «Значит, ты можешь узнать, что видела Апал, прежде чем впасть в кому? Что это тебе даст?» Жеребкинс подключил присоски к настенному компьютеру. посмотрим сказал он, стараясь, чтобы голос звучал таинственно, а не звенел от отчаяния. Он открыл программу сетчатка-скана, и на плазменном экране появились два темных изображения. «Правый и левый глаз», — объяснил Жеребкинс, нажимая на клавишу, пока оба изображения не совместились. Это была, скорее всего, голова, повернутая в профиль, хотя изображение было слишком темным, чтобы различить детали. «О, какое великолепие!» — язвительно воскликнул Аргон. «Мне позвать телевизионщиков? Или просто лишиться чувства благоговейного трепета?» «Осветлить и усилить!» — приказал он компьютеру. Созданная компьютером кисть прошлась по экрану, оставляя после себя более яркое и четкое изображение. «Это Пикси!» — пробормотал Жеребкинс. «Но изображение слишком расплывчатое!» — он задумчиво почесал подбородок. «Компьютер, сравни изображение с пациенткой опалковой!» В отдельном окне появилось лицо опал. Изменился размер, изображение повернулось, чтобы угол зрения был таким же, как на первой картинке. Красные стрелки замелькали между изображениями, отмечая идентичные точки. Через некоторое время пространство между картинками было испещено красными линиями. «Изображено одно и то же лицо?» – спросил Жеребкинс. «Подтверждаю», – ответил компьютер. «Вероятность ошибки 0,5 процента!» Жребкинс нажал на кнопку печати. «Такая погрешность меня вполне устраивает!» Аргон, как в оцепенении, подошел к экрану. лицо его было бледным и становилось еще бледнее, по мере того, как он понимал, что подразумевает эта картинка. «Она видела саму себя в профиль!» – прошептал он. «Это значит...» «Что существует две опалкобой!» – закончил за него Жребкинс. «Настоящее, которое ты позволил сбежать!» И это пустая оболочка, которая может быть только... Клоном. Вот именно, — сказал Жеребкинс и взял отпечатанную принтером страницу. Она клонировала себя, а потом твои уборщики беспрепятственно вывезли ее отсюда прямо у тебя из-под носа. О боги! Хватит причитать. Пожалуй, сейчас самое время звать телевизиончиков или лишаться чувств от благоговейного трепета. Аргон выбрал второй вариант и свалился на пол бесформенной грудой. Понимание того, что все мечты о богатстве и славе пошли коню под хвост, оказались для него слишком тяжелым ударом. Жеребкинс перешагнул через него и галопом помчался на поле плаза. «Шахта Е7, Южная Италия!» Опал Кобой не находила себе места. Все терпение до последней капли она израсходовала еще в клинике Аргона, а сейчас ей хотелось, чтобы все происходило мгновенно, стоит ей лишь отдать приказ. К сожалению, 100 миллионов тонн гематита опускались сквозь землю со скоростью всего 5 метров в секунду, и никто ничего не мог с этим поделать. Апал решила скоротать время, наблюдая за гибелью Элфи Малой. Кретинка. Кем она себя возомнила? Это стрижка под ёжик, губки бантиком… Апал посмотрела на своё отражение в блестящей поверхности. Вот настоящая красота. Такое лицо можно печатать на банкнотах, что возможно в скором времени и произойдёт. «Мирвал!» – рявкнула она. при с одиннадцатью чудесами света мне скучно слушаюсь госпожа кобой сказал мерв я тут готовлю ужин э, так мне сперва с этим закончить или принести диск прямо сейчас опал закатила глаза глядя на свое отражение что я приказал тебе сделать принести диск и что ты должен сделать мой дорогой мерв наверное принести диск гениально мервал просто гениально мерв вышел из камбуза и достал диск из рекордера Запись была сохранена на жестком диске компьютера, но госпоже Кобой нравилось сохранять любимые записи на дисках, чтобы иметь возможность посмотреть их, где бы она ни находилась. Самыми любимыми были нервный срыв отца, атака на полис плаза и запертый в оперативном центре жеребкинс с выпученными глазами. Мерф передал диск опал. «И?» – услышал он тонкий голос Пикси. Мерф был растерялся, но быстро вспомнил о недавнем распоряжении опал Кобой. Братья Криль должны кланяться, подходя к госпоже. Он проглотил свою гордость и низко в пояс поклонился. «Уже лучше! А теперь разве ты не должен готовить ужин?» Мерв в поклоне удалился. В течение последних нескольких часов ему часто приходилось забывать о гордости. опал была недовольна. Ей казалось, что ей выказывают мало почтения и плохо прислуживают. Она составила список правил. Близнецам было вменено в обязанность кланяться госпоже, выходить из шаттла, когда возникает необходимость выпустить кишечные газы, а также запрещено смотреть опал в глаза и размышлять слух ближе трех метров от госпожи. «Потому что я и так знаю, о чем ты думаешь», — сказала тогда опал низким дрожащим голосом. «У тебя все на лбу написано. Вот сейчас ты думаешь о том, как я прекрасна!» «Сверхъестественно прекрасна!» Подобострастно поддакнул Мерф, хотя на самом деле в голове у него крутилась предательская мыслишка о том, что не сбрензил ли он вслед за своей госпожой. Опал серьезно слетела с катушек с тех пор, как начала притворять жизнь жизни свои планы изменить внешность и завоевать господство над миром. И продолжала катиться под горку навстречу безумию. Мерф и скан давно бы смылись от нее, если бы она не обещала им подарить Барбадос, когда станет королевой земли. Кроме того, их останавливало и то соображение, что если они решатся сбежать, то непременно попадут в черный список опал. Мерф удалился на камбус и продолжил тщетные попытки приготовить для госпожи Кобой ужин, не прикасаясь к продуктам. Еще одно новое правило. В это время Скант находился в грузовом отсеке и проверял реле детонаторов для двух последних зарядов направленного действия. Один заряд был рабочий, второй резервный. Зарядов размером с дыню было достаточно, чтобы вызвать жуткие разрушения. Он проверил надежность крепления магнитных корпусов реле на оболочке. Реле были стандартными, такие применялись в горном деле. Они принимали сигнал от пульта дистанционного управления и направляли пучок нейтронов во взрывчатое вещество. Скант подмигнул брату через дверь кухни. Мерф надул губы, передразнивая чокнутую хозяйку. Скант устало и кивнул. Хамство опал давно надоело им обоим. Только мечта о том, что они скоро будут пить пиноколаду на побережье Барбадоса, заставляла их повиноваться. Апал, не подозревая о растущем недовольстве в своем лагере, вставила видеодиск в универсальный привод. Возможность наблюдать за смертью врагов в цвете и с объемным звуком она считала одним из величайших достижений техники. На экране открылось несколько окон. Каждая соответствовало одной из установленных в полусфере камер. Апал с восторгом наблюдала, как стая истекающих слюной троллей загоняет Артемиса и Элфи в реку, Она охла и ахала, глядя, как ее враги пытаются спастись на заваленном черепами и трупами крохотном островке. Ее крошечное сердце забилось чаще, когда они принялись карабкаться по лесам храма. Кобой уже собиралась приказать Мерву принести несколько трюфелей и сундука для добычи, когда камеры вдруг отключились. «Мервал!» — завизжала она, заламывая тонкие руки. «Дискант! Сюда!» Братья крыль ворвались в салон с оружием в руках. «Да, госпожа Кобой!» сказал Скант и положил заряда направленного действия на обитое мехом кресло. Апал закрыла лицо руками. «Не смотри на меня!» приказала она. Скант опустил взгляд. «Извините, никаких взглядов в глаза, я забыл». «И перестань это думать!» э, «Конечно, госпожа Кобой, извините, госпожа Кобой». Скант понятия не имел, какая мысль не понравилась хозяйке, поэтому постарался не думать ни о чем. Апал скрестил руки на груди и стала барабанить пальцами по предплечью, пока оба брата ей не поклонились. «Что-то случилось!» — сказала она немного дрожащим голосом. «Наши камеры в храме Артемиды, кажется, вышли из строя!» Мерф перемотал запись до последнего изображения. Тролли подбирались к Артемису и Элфию по крыше храма. «Похоже, они погибли, госпожа Кобой?» «Да!» — подтвердил Скант. «Смыться им некуда!» А откашлялась. «Во-первых, я не знаю такого слова «смыться» и запрещаю говорить в моем присутствии на жаргоне. Это будет еще одно правило!» Во-вторых, однажды я предположила, что Артемис Фаул мертв, и в результате год провела в коме. Мы должны поступать так, словно Фаул и Малой остались живых и идут по нашему следу. «Со всем уважением, госпожа Кобой», — сказал Мерф, обращаясь к собственным ботинкам. «Мы в шатле невидимки, мы не оставляем следов». «Идиот», — небрежно заметила Апал. «Наш след сейчас на каждом телевизионном экране на поверхности и, несомненно, под землей». «Даже если бы Артемис Фаул не был гением, он бы догадался, кто стоит за запуском зонда. Мы должны установить последний заряд немедленно. На какой глубине сейчас зонд?» Скант посмотрел на экран компьютера. «88,2 мили. У нас есть 90 минут, чтобы долететь до оптимальной точки закладки заряда». апал принялась молча мерить палубу шагами. «Мы не перехватили никаких переговоров с палис -плазой. значит, если Фаул и Малой остались живых, то действуют в одиночку. Лучше не рисковать». Мы установим заряд немедленно и будем его охранять. дисканд еще раз проверь оболочки. мерв проверь все системы шаттла. Я хочу, чтобы ни один и он не просочился сквозь корпус. Близнецы, сделая шаг назад, и поклонились. Они, конечно, выполнят приказ. Но у босса явно случился легкий приступ паранойи. «Я слышала ваши мысли!» Заверещала опал. «Я не параноик!» Мерф спрятался за стальной переборкой, чтобы скрыть излучаемые мозгом волны. Неужели госпожа Кобой действительно перехватил его мысль? Или это еще одно проявление паранойи? В конце концов, все параноики думают, что все считают их параноиками Мерв высунул голову из-за переборки и послал в сторону Апал пробную мысль. «Элфи-малой гораздо красивее тебя», — подумал он изо всех сил. Мысль была настолько изменнической, что Апал не могла пропустить ее, если, конечно, была способна читать мысли. Апал уставилась на него. «Мервал?» «Да, госпожа Кобой?» «Ты смотришь прямо на меня. Это очень вредно для кожи». «Извините, госпожа Кобой», — сказал Мерф, отводя глаза. При этом он случайно выглянул в лобовой иллюминатор и успел заметить полицейский шаттл, который поднимался сквозь голографическую скалу, закрывавшую выход с посадочной площадки. «Э, «Госпожа Кобой, у нас проблемы», — Мерф показал на лобовое стекло. «Они нас нашли!» — испуганно прошептала Апал. Впрочем, она мгновенно подавила чувство паники и проанализировала ситуацию. «Это транспортный шаттл, а не перехватчик», — сказала Кобой. Она быстро прошла в кабину, и близнецы попалили следом. «Следует предположить, что на его борту Артемис Фаул и капитан Малой. У них нет оружия и основных сканеров. При таком освещении мы практически невидимы для невооруженного глаза. Они слепы». «Может, сбить их?» — с готовностью предложил младший Криль. «Наконец-то появилась обещанная возможность повоевать». «Нет!» — отрезала опал. «Выброс плазмы выдаст нашу позицию для человеческих спутников и спутников полиции нижних уровней. Мы затаимся!» «Выключить все, даже систему жизнеобеспечения. Я не могу понять, как им удалось подобраться так близко, но обнаружить нас они смогут только в случае прямого столкновения. А в этом случае их жалкий шаттл сложится, будто картонный». Братья Крыль повиновались и немедленно отключили все системы корабля. «Отлично!» – прошептала опал и приложила к губам изящный палец. Несколько минут они молча наблюдали за шаттлом, пока опал не решила нарушить тишину. «Прошу немедленно прекратить портить воздух!» — сказала она, — иначе последует заслуженное наказание. «Это не я!» — одновременно воскликнули братья Криль. Никому из них не хотелось узнать, каким будет заслуженное наказание за испускание желудочных газов. «Шахта Е7. Десятью минутами раньше». Элфи вывела полицейский шаттл по крайне коварному вспомогательному туннелю в Е7. Почти мгновенно замигали два красных индикатора на пульте управления. «Начался отсчет!» — сообщила она. «Только что сработали два датчика жерепкинца Сейчас они решат, что появление шаттла связано с зондом и бросятся сюда». «Как быстро они могут здесь появиться?» – спросил Артемис. Элфи мысленно произвела расчеты. «Если они воспользуются сверхзвуковым штурмовым шаттлом, то меньше, чем через полчаса». «Превосходно!» – сказал Артемис. Вид у него был при этом весьма довольный. «Очень рад, что ты так считаешь», – простонал Мульч. «А вот мы, простые грабители, появление сверхзвуковых полицейских шаттлов никогда не приветствовали». «Как правило, мы предпочитаем, чтобы наши полицейские были дозвуковыми!» Элфи прижала шаттл к каменистому выступу на стене шахты. «Ты сдрейфил мульч? Или ноешь просто по привычке?» Гном принялся шевелить челюстью, чтобы подготовить ее к предстоящей работе. «Полагаю, я имею право на нытье. Почему все ваши планы подразумевают, что я подвергаю себя опасности, а вы остаетесь в шаттле?» Артемис взял на камбузе мешок для продуктов и вручил его мульчу. «Потому что только ты это можешь сделать, мульч!» Ты один можешь расстроить коварные планы кобой. Но Мульча не так легко было улестить. «Не впечатляет», — сказал он. «Вот если бы меня наградили медалью, настоящей золотой, а не каким-нибудь позолоченным компьютерным диском». Элфи подтолкнул его к правому люку. «Мульч, если меня не засадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, обещаю, я разверну компанию за награждение тебя самой большой медалью, которая только найдется в шкафу полицейского управления». «И мне дадут амнистию за прошлые и будущие преступления». Элфи открыла люк. «Прошлое возможно. Будущее даже не надейся. Но никаких гарантий дать тебе не могу. Знаешь ли, я в этом месяце не вишу на доске почетан в поле плаза». Мульч сунул мешок под рубашку. как и быть уж. Возможная медаль, вероятная амнистия». «Согласен». Он поставил одну ногу на плоскую поверхность выступа. Поток воздуха едва не сбросил гнома в мезну. «Встретимся здесь через двадцать минут». Артемис взял из шкафчика шаттла портативную радиостанцию и передал ее Мучу. «Помни о плане!» — напомнил он, пытаясь перекричать рев ветра. «Не забудь оставить прием и передатчик!» «Укради только то, что должен! Ничего больше!» «Ничего больше!» — уныло повторил Муч. «Кто знает, какие сокровища хранит на личном шатле опал кобой «А если что-нибудь привлекательное, само попадет в руки!» — с надеждой спросил гном. «Ничего!» — твердо повторил Артемис. «Ты уверен, что сможешь туда пробраться?» Мульч улыбнулся, обнажив ряд прямоугольных зубов. «Я это смогу. А вы позаботитесь о том, чтобы у них не было электричества, и смотрели они в другую сторону». Дворецкий потряс сумкой с аппаратурой, захваченной из особняка фаулов. «Не волнуйся, Мульч. Я тебе лично обещаю, что они будут смотреть в другую сторону». Полисплаза. Нижние уровни. Когда же репкин ворвался в оперативный центр, все полицейское начальство напряженно наблюдало по телевидению за движением зонда. «Нам нужно поговорить!» — выпалил кентавр, обращаясь ко всем собравшимся. «Тихо!» — прошипел председатель совета Кахартес. «Возьми себе миску карри и жуй!» Председатель Кахартес владел парком фургонов, торговавших карри. Карри из полевых мышей был его коньком. Очевидно, Кахартес взял на себя заботы о закуски во время этого просмотра. Жеребкинс даже не взглянул на буфетную стойку. Он схватил пульт дистанционного управления с подлокотника кресла и выключил звук. «Дамы и господа, у нас большие неприятности. А палкобой на свободе, и я думаю, что это она стоит за зондом Зито». Кресло с высокой спинкой резко развернулось, и на кентавра уставился арк Сул. «А палкобой? Поразительно. И всем этим она руководит, так сказать, через астрал?» «Нет. А что ты делаешь в этом кресле? Это кресло командира, настоящего отдела внутренних расследований». Сул постучал пальцем по золотым желудям на лацкане. «Меня повысили». Жребкин спобледнел. «Ты новый командир разведывательного корпуса?» Улыбка Сула могла бы осветить темную комнату. «Да. Совет пришел к выводу, что в последнее время корпус стал выходить из-под контроля. Совет решил, и в этом я не могу с ними не согласиться, что корпус нуждается в твердой руке. Конечно, я буду возглавлять и отдел внутренних расследований, пока не найдется подходящая замена». Жеребкинс нахмурился. «Сейчас на это не было времени. Потом, главное, получить разрешение на сверхзвуковой запуск». «Отлично, Сул, теперь ты командир. Свои возражения я выскажу потом. А сейчас мы должны найти выход из критической ситуации». Теперь его слушали все, правда, без особого энтузиазма. За исключением командира летного отделения Винниайя, которая всегда была преданной сторонницей Джулиуса Круто, и наверняка голосовала против назначения Сула. Винниайя все обратилась вслух. «И с какой критической ситуации?» – спросила она. Жеребкин ставил компьютерный диск в универсальный привод компьютера оперативного центра. Существо, которое находится в клинике Аргона, не опалкобой, а клон. Доказательство, потребовал Сул. жерепкинс выделил изображение на экране. Я просканировал сетчатку и определил, что последним изображением, которое видел клон, было изображение самой опалкобой. Очевидно, в момент ее побега. Его слова явно не убедили Сула. Никогда не доверял твоим безделушкам, Жеребкинс. Показания твоего сетчатка-скана суд не примет в качестве доказательства. Мы не в суде, Сул. Процедил сквозь зубы жерепкинс. «Если мы признаем тот факт, что опал Кобой на свободе, события последних 24 часов приобретают совсем другое значение. Начинает просматриваться закономерность. Кривец мертв, Пикси из клиники взяли отпуск, Джулиус убит, и в его убийстве обвиняется Элфи. Затем буквально через несколько часов происходит запуск Зонда, причем за несколько десятилетий до намеченной даты. За всем этим стоит Кобой. Зонт направляется прямо к нам, а мы здесь сидим и тупо смотрим телевизор». «И едим вонючее карри из мышей!» «Возражаю против несправедливого замечания по поводу кари Оно вовсе не вонючее!» Обиженно произнес Кахартес. «Во всем остальном я прекрасно тебя понимаю!» Сул вскочил с кресла. «В чем остальном? Это все притянуто за уши! Жеребкинс просто хочет обелить свою покойную подружку Элфи Малой!» «Элфи могла остаться в живых!» Рявкнул Кентавр. «Может быть, в эти минуты она пытается остановить опалкобой!» Сул закатил глаза. Но графики всех ее жизненных функций превратились в прямые линии. Мы дистанционно уничтожили ее шлем. Я присутствовал при этом. Забыл?» Дверь открылась, и появилась голова одного из лаборантов Жеребкинса. «Сэр, я принес прибор. Быстрее не получилось». «Молодец, Руб!» — похвалил Жеребкинс, выхватывая из его рук прибор и демонстрируя всем собравшимся. «Я выдал Элфи и Джулиусу новые костюмы. Прототипы». Они оборудованы биодатчиками и жучками-шпионами, которые не подключены к главному компьютеру полицейского управления. Раньше мне не приходило в голову проверить их. Шлем Элфи уничтожен, но костюм продолжает функционировать. «И что же нам могут сказать датчики костюма?» Спросила Винниая. Жребкинс боялся смотреть на прибор. Если показания датчиков костюма окажутся прямыми линиями, ему предстоит заново пережить утрату Элфи. Ведь он уже поверил, что она жива. Сосчитав до трех, он посмотрел на маленький экран и увидел два графика. Один представлял собой прямую линию. Бедный Джулиус. Второй. «Элфи жива!» Закричал Жеребкинс, звонко чмокнув майора Виньяя в щеку. «И жива и неплохо себя чувствует! Ну разве что кровяное давление немного повышено и запасы магии почти на нуле!» «И где она сейчас?» С улыбкой спросила Виньяя. Жеребкинс увеличил окно жучка-шпиона на экране а Летит вверх по Е7, в шаттле, который, если я не ошибаюсь, был угнан мульчем рытвингом Сул пришел в восторг. Давайте разберемся. Подозреваемая в убийстве Элфи Малой находится в угнанном шаттле рядом с зондом Зито. Верно. Но это делает ее главной подозреваемой в любом, связанном с зондом нарушении закона. Жребкинцу нестерпимо захотелось залегать сулы до смерти. Но он сдержался ради Элфи. Сул! Я только прошу разрешения на запуск сверхзвукового шаттла, чтобы разобраться в ситуации. Если я прав, твоим первым поступком в должности командира корпуса будет предотвращение катастрофы. А если ты ошибаешься? А я в этом не сомневаюсь. Если я ошибаюсь, тогда арестуешь врага общества номер один, капитана Элфи Малой. Сул задумчиво погладил козлиную бородку. Беспроигрышная ситуация. Хорошо, посылай шаттл. Сколько времени нужно на подготовку? Жеребкинс достал из кармана телефон и нажал кнопку быстрого набора. «Майор Келп!» — сказал он в микрофон. «Зеленый свет! Начали!» Жеребкинс улыбнулся Арку Сулу. «По пути сюда я ввел майора Келпа в курс дела. Видишь ли, я не сомневался, что ты со мной согласишься. Командиры обычно соглашаются со мной». Сул нахмурился. «Я не потерплю такого фамильярного тона, Жеребчик. Не слишком хорошее начало добрых отношений. Я посылаю шаттл только потому, что у меня нет выбора». «Если ты пытаешься манипулировать мной или что-нибудь утаиваешь, я похороню тебя на слушаниях Трибунала лет на пять, а потом уволю». Кентавр пропустил его слова мимо ушей. Позднее у них еще будет уйма времени, чтобы обмениваться угрозами. А сейчас главное – полет шаттлы. Жребкинс уже один раз пережил потрясение, узнав о гибели Элфи, и не хотел испытать его еще раз. Шахта Е7 Мульч Рытвинг мог бы стать выдающимся спортсменом, Он обладал челюстями и системой переработки отходов для спринтерской проходки или даже гонок по пересеченной местности. Да, у него были превосходные физические данные, однако это стезянью чуть его не привлекало. Во время учебы в колледже он занимался спортом месяца два, но строгий режим тренировок и еще более строгая диета отбили у него всякую охоту. Мульч вспомнил один нагоней, который однажды вечером получил от тренера по проходке. «У тебя есть челюсти, Рытвинг!» — говорил старый гном. «И, конечно, есть задница!» «Мне не доводилось видеть никого, кто лучше тебя обумел надувать пузыри. Но у тебя нет куража, и это самое главное». Может быть, старый гном был прав. Душа у мульчи никогда не лежала к бескорыстным поступкам. Пароходка туннелей была довольно унылым и совсем неприбыльным занятием. Кроме того, этот вид спорта был этническим, то есть интересовались им только гномы, так что телевидение освещало его нечасто. А раз нет рекламы, на крупные гонорары рассчитывать не приходится. Мульч решил, что куда больше выгоды его способностей принесут на Ниве не вполне законной деятельности. Он надеялся, что представительницы прекрасного пола станут более благосклонны к нему, когда у него появится золото. А сейчас, нарушая все установленные им самим правила, он собирался проникнуть в ощетинившиеся всевозможными датчиками шаттл, в котором засели вооруженные враги, только ради того, чтобы кому-то помочь». Надо же, из всех летательных аппаратов на земле и под землей, Артемису понадобилось проникнуть именно в этот, самый совершенный. Каждый квадратный сантиметр корпуса шаттла-невидимки был защищен лазерами, датчиками движения, чувствительными к статическому электричеству экранами и бог знает чем еще. Впрочем, от сигнализации мало проку, если она не работает. И именно на это рассчитывал Мульч. Он помахал на прощание в сторону шаттла но тот случай, если кто-нибудь за ним наблюдает и поспешил пройти по каменистому выступу под защиту стены шахты. Гномы плохо переносят высоту, и хотя мульч знал, что находится ниже уровня моря, его все равно тошнило. Он вонзил пальцы в пласт мягкой глины, который нашел в стене шахты. Дома. Для гнома любое место дом родной, если в нем есть глина. Мульч сразу же успокоился. Он был в полной безопасности. По крайней мере на какое-то время. Гном разъявил пасть двойным щелчком, который заставил бы поморщиться представителя любого другого разумного вида. Расстегнув задний клапан, он набросился на глину. Скрыжища ужасными зубами, мульч выхватывал из стены не меньше ведра глины за один глоток и быстро углублялся в толщу земли. Образовавшийся туннель он заделывал переработанной глиной непрерывным потоком поступавшей с противоположного рту отверстия. Когда он сделал несколько глотков, Работавшие как эхолокатор волоски бороды сообщили о каменистом выступе впереди, и ему пришлось скорректировать курс. Даже самый передовой шаттл-невидимка вынужден иногда приземляться, чтобы подзарядить аккумуляторы. Из брюха корабля выдвигаются телескопические штыри и углубляются в землю на 15 метров, чтобы зарядить аккумуляторы энергии Земли. Самый чистый из всех. Аккумуляторный штырь слегка вибрировал, высасывая энергию из Земли, и эта вибрация помогла Мульчу выбрать нужный курс. Через пять минут непрерывной работы челюстями он обогнул каменистый выступ и приблизился к стержню. Вибрация разрыхлила землю и мульчу не заставляло большого труда вырыть небольшую пещеру. Стены пещеры он обмазал слюной и стал ждать. Элфи вывела шатал на небольшую причальную площадку, открыв двери своим личным кодом доступа офицера разведывательного корпуса. Полицейское управление не удосужилось отменить код, посчитав ее мертвой. Черные дождевые облака проносились над голографическим каменистым выступом, маскировавшим причальную площадку, и отбрасывали тень на итальянскую землю. Легкая изморозь покрывала красноватую глину, а южный ветер приподнимал хвост шаттла. «Мы не можем здесь остановиться», — сказала Элфи, заставив летательный аппарат неподвижно зависнуть в воздухе. «У шаттла нет никаких средств обороны». «Нам не понадобится слишком много времени», — успокоил ее Артемис. Начиная летать по квадратам, словно мы не знаем, где именно находится шаттл-невидимка. Элфи ввела курс в навигационный компьютер. «Ты просто гений». Артемис повернулся к сидевшему по-турецки в проходе дворецки. «Итак, старый друг, ты можешь сделать так, чтобы опал смотрела в эту сторону?» «Могу», — ответил дворецкий и направился на четвереньках к правому выходу. Он ввел нужную комбинацию доступа и крышка люка скользнула назад. Шаттл вздрогнул, но когда давление в салоне стало соответствовать наружному, полет снова выровнялся. Дворецкий открыл сумку со снаряжением и достал из нее несколько металлических сфер размером с теннисный мяч. Он откинул на одной из них предохранительный колпачок и нажал большим пальцем находившуюся под ним кнопку. Кнопка стала возвращаться в начальное положение. «Десять секунд до того, как кнопка соприкоснется с поверхностью сферы. Потом возникнет соединение». «Спасибо за лекцию» сухо заметил Артемес, хотя сейчас не самое удачное время для нее. Телохранитель улыбнулся и высоко подбросил сферу. Через пять секунд она взорвалась, оставив на земле небольшую воронку. Расходившиеся во все стороны от воронки полосы Гарри делали ее похожей на черный цветок. «Готов поспорить, а уже смотрит в эту сторону», сказал Дворецкий, приводя в боевую готовность следующую гранату. «Уверен, скоро и другие будут сюда смотреть. Взрывы редко остаются незамеченными». Здесь мы находимся в относительной изоляции. Ближайшая деревня приблизительно в 10 милях. Если повезет, у нас будет порядка 10 минут. Элфи, переходи на следующий квадрат, только не очень близко, чтобы они не испугались. На 15-метровой глубине мульч Рытвинг терпеливо ждал в сделанной собственными зубами пещере и смотрел на конец аккумуляторного стержня. Как только стержень перестал вибрировать, мульч начал рыть ход наверх сквозь рыхлую глину. Стержень был теплым на ощупь, Нагрелся энергией, переданной по нему на аккумуляторы шаттла. Мульч, перебирая по нему руками, быстро двигался к поверхности. Глина, которую он заглатывал, благодаря вибрации стержня, была рыхлой и насыщенной воздухом, и Мульчу дышалось легко. Он перерабатывал воздух и глину в газ, который реактивной струей толкал его вперед. Гном увеличил скорость, прокачивая глину через пищеварительный тракт. Дворецкий не сможет вечно удерживать внимание опал, и скоро она поймет, что это лишь отвлекающий маневр. Толщина стержня постепенно увеличивалась, и скоро Мульч добрался до резинового уплотнения в брюхе шаттла, который стоял на выдвижных опорах высотой около полуметра. Во время полета уплотнение закрывается металлической пластиной, но сейчас корабль стоял на земле, пластины не было, а датчики были отключены. Мульч выбрался из туннеля и вправил челюсть. Предстояла особо точная работа, и он должен был полностью контролировать движение зубов. Даже гномы не могут употреблять резину в пищу. Полупереваренная резина может закупорить пищеварительный тракт не хуже бочки с клеем, так что глотать ее ни в коем случае нельзя. Кусать было неудобно, не так-то легко оказалось сжать резину зубами. муч прижавшись щекой к стержню, пополз вверх, пока резцы не впились в резиновое уплотнение. Он сжал челюсти и стал мотать головой вперед-назад, пока верхний зуб не проткнул плотную резину насквозь. Потом он стал жевать резину, увеличивая разрыв, пока в уплотнении не образовалась дыра сантиметров 10 в длину. Теперь мульч мог ставить в отверстие одну челюсть. Он отрывал от резины большие куски, не забывая немедленно выплевывать их на землю. Менее чем через минуту мульч прогрыз в уплотнении дыру площадью примерно 30 квадратных сантиметров. Вполне достаточно, чтобы он мог протиснуться в нее. Человек, незнакомый с анатомией гномов, мог бы поспорить, что мульчу ни за что не влезть в такое узкое отверстие. И лишился бы денег. Гномы на протяжении тысячелетий учились выбираться из-под завалов и могли протискиваться в отверстия гораздо уже этого. Мульч втянул живот и головой вперед полез сквозь разорванное уплотнение в шаттл. Он был рад поскорее убраться с освещенной тусклым утренним солнцем поверхности. Гномы не любят солнечный свет, всего через несколько минут пребывание на солнце их кожа становится красной, как панцирь вареного омара. По аккумуляторному стержню Мульч пробрался в машинное отделение шаттла. Большую часть места в этом отсеке занимали плоские аккумуляторы и генератор водорода. На потолке гном увидел люк, который, вероятно, ввел в грузовой отсек. По всему машинному отделению были натянуты люминесцентные шнуры, озарявшие помещение бледно-зеленым светом. Любая утечка радиации из генератора выделялась лиловым свечением. Шнуры при отключенном питании светились потому, что в них использовались особые водоросли-гнелушки. Мульч, естественно, не имел об этом понятия, но, обнаружив свечение, немного успокоился – потому что примерно так же светилась его собственная слюна. Он так расслабился, что выпустил небольшой заряд туннельного газа через задний клапан. Ему оставалось только надеяться, что это никто не заметит. Примерно через полминуты Мульч услышал наверху голос опал. «Прошу немедленно прекратить портить воздух, иначе последует заслуженное наказание». «Ой», – испугался Мульч. «В гномих кругах считается почти преступлением, если испортил воздух ты, обвинили в этом кого-то другого». По въевшейся привычке, Мульч едва не поднял руку и не сознался, но, к счастью, инстинкт самосохранения оказался сильнее угрызений совести. Через несколько секунд он услышал долгожданный сигнал. Его трудно было не услышать. От взрыва шаттл накоренился градусов на 20. настало пора действовать и поверить в слова Артемиса о том, что на взрыв невозможно не обратить внимания. Мульч осторожно приподнял макушкой крышку люка. Он почти ожидал, что кто-нибудь захлопнет люк ударом ноги, но в грузовом отсеке никого не оказалось. Тогда Мульч скарабкался наверх и вполз в небольшое помещение. Здесь он увидел много чего интересного. Ящики со слитками, плексиглазовые коробки с человеческой валютой и увешанные старинными украшениями манекены. опал став человеком, явно не собирал жить в бедности. Мульч сорвал одну бриллиантовую серьгу с ближайшего бюста. артемис конечно, говорил ничего не брать, ну и что? Одна серьга карман не оттянет. Мульч сунул бриллиант размером с голубиное яйцо в рот и проглотил. Добычу он изучит потом, на досуге, когда никто не будет мешать. А пока камень полежит в желудке и выйдет из него чище, чем был, когда в него попал. Пол под ногами вздрогнул от очередного взрыва, напомнив Мульчу о том, что пора действовать. Он подошел к приоткрытой двери отсека, за ней был роскошный, как описывала Элфи, пассажирский салон. При виде обитых мехом кресел у Мульча задрожали губы. «Какой ужас!» За пассажирским салоном находилась кабина. А и два ее соплеменника напряженно рассматривали что-то сквозь лобовое стекло. Как предсказывал Артемес, они не произносили ни слова и не издавали ни звука. Мульч упал на четвереньки и пополз по устланному коврами полу салона. Если один из Пикси решит обернуться, прежде чем он перестечет салон, незваному гостю останется только прятаться за собственной улыбкой. «Ползи вперед и не думай об этом», — приказал себе Мульч. Если опал поймает тебя, сделай вид, что заблудился, или потерял память, или только что вышел из комы. Может быть, она проявит сочувствие, даст золото и отпустит? Да, верно, именно так. Что-то скрипнуло под коленкой мульча. Гном замер, но пикси никак не отреагировали на звук. Вероятно, наткнулся на крышку сундука для добычи. Маленького тайника опал. Мульч обогнул сундук. Только скрипа ему и не хватало. Два заряда направленного действия лежали на кресле прямо перед носом мульча. Он не верил собственным глазам. Прямо перед носом до них было не больше метра. Это была часть плана, которая зависела только от удачи. Если бы один из братьев Крил держал заряд под мышкой, или если бы зарядов было больше, чем Мульч мог унести, пришлось бы идти на таран в надежде вывести шатал Невидимку из строя. Но заряды лежали на кресле, просто умоляли, чтобы их украли. Совершая кражи, Мульч часто разговаривал с предметами, которые собирался умыкнуть. Он знал, что со стороны это выглядит помешательством, но он слишком много времени проводил в одиночестве и нуждался в общении. «Давайте, мистер гном-симпатяга», — сказала одна из бомб фальцетом с придыханием. «Я жду. Мне здесь совсем не нравится. Прошу вас, спасите меня». «Хорошо, мадам», — ответил ей мульч, доставая мешок из-под рубашки. «Я унесу вас, но недалеко». «Меня тоже», — сказала вторая бомба. «Я тоже хочу уйти». «Не волнуйтесь, дамы. У меня хватит места для всех». Когда через минуту мульч Ритвинг выбрался из шаттла через разорванное уплотнения, заряды уже не лежали на кресле. На их месте лежал небольшой приемопередатчик. Пикси тихо сидели в кабине шаттла-невидимки. Одна из них сосредоточенно наблюдала за транспортным шаттлом, зависшим в метрах-двустах от них. Двое других не менее сосредоточенно пытались не портить воздух и не думать о том, что они могут его испортить. Боковой люк транспортного шаттла открылся, и что-то, блеснув на солнце, полетело на землю. Через несколько секунд прогремел взрыв, от которого шаттл-невидимка зашатался на амортизационных подушках. Братья Криль охнули и тут же получили от опал кобой по ушам. Опал была совершенно спокойна. Они ищут, стреляют наугад или почти что наугад. Возможно, через 30 минут станет достаточно светло, чтобы шаттл-невидимку можно было разглядеть невооруженным взглядом. Но пока что он идеально сливается с окружающей местностью, благодаря корпусу из металла-невидимки и камуфляжной фольги. Фаул, вероятно, догадался о том, где они могут находиться из-за близкого расположения шахты к месту запуска зонда, но точного места он знать не может. Конечно, было бы очень приятно сбить их шаттл, но сканеры, установленные на спутниках Жеребкинса, мгновенно засекут выбросы плазмы. С таким же успехом можно нарисовать мишень на корпусе корабля. Кобой взяла цифровой планшет и ручку с приборной доски и написала «Сохраняйте тишину и спокойствие. Даже если один из зарядов попадет в нас, он не сможет пробить корпус». Мирвал взял у нее планшет. «Может быть, пора улетать? Скоро здесь появятся вершки!» Апал написал ответ. «Дорогой Мирвал, перестань думать, у тебя заболит голова. Мы дождемся, когда улетят они. Они так близко, что услышат наши двигатели, если мы стартуем сейчас». Очередной взрыв потряс шаттл-невидимку. Апал почувствовала, как по лбу стекает капелька пота. Это было совершенно невозможно, ведь она никогда не потела, тем более в присутствии слуг. Через пять минут появятся люди и начнут выяснять, что происходит, такие уж они по натуре. Итак, она подождет еще пять минут, потом попытается ускользнуть от Элфи и ее приятелей, а если ускользнуть не удастся, придется подготовиться к встрече со сверхзвуковым полицейским шаттлом, который, несомненно, будет послан для выяснения обстоятельств. Из транспортного шаттла упало еще несколько гранат, но так далеко, что взрывная волна едва докатилась до шаттла «Невидимки». Это продолжалось в течение двух-трех минут, без малейшей опасности для Апал и Либератив Криль. Потом транспортный шаттл вдруг задраил люки и скрылся в шахте. «М-м-м», сказал Апал, — «странно». «Может быть, у них кончились боеприпасы?» — предположил Мерв, хотя знал, что Апал неминуемо накажет его за высказывание собственного мнения. «Ты так думаешь, Мервал? У них кончились боеприпасы, и они решили оставить нас в покое? Неужели ты действительно считаешь, что такое возможно? Ты — безмозглое подобие разумного существа!» «У тебя совсем нет лобных долей?» «Я просто пытаюсь изобразить адвоката дьявола», — едва слышно пробормотал Мерф. опал встала с кресла и замахала руками на братьев Криль. «Заткнитесь оба! Я должна поговорить сама с собой!» Она заходила по узкой кабине. «Что здесь происходит? Они проследили за нами до шахты, устроили фейерверки и смылись. Ни больше, ни меньше. Почему? Почему?» Она потерла пальцами виски. «Думай». Вдруг опал что-то вспомнила. «Прошлой ночью был угнан шаттл из Е1. Мы слышали об этом на чистоте полиции. Кто его угнал?» Скант пожал плечами. «Не знаю, какой то гном. А это важно?» «Вот именно, гном. Разве не гном участвовал в осаде особняка Артемиса Фаула? Разве не ходили слухи о том, что тот же самый гном помог Джулиусу проникнуть в лаборатории к обой? «Только слухи. Никаких доказательств». Апал повернулся к Сканту. «Может быть, это потому, что гном достаточно умен?» «В отличие от тебя!» «Может быть, он просто не хочет, чтобы его поймали?» Пикси лихорадочно выстраивала логическую цепочку. «Итак, у них есть гном-грабитель, шаттл и взрывчатка. Элфи должна знать, что такими жалкими гранатами не пробить корпус нашего корабля. Тогда зачем они их кидали, если только...» Она, наконец, все поняла и едва не согнулась, как от удара в живот. «О, нет!» – простонала опал. «Отвлекающий маневр! Мы сидели здесь, как идиоты, и смотрели на красивые огоньки! А в это время...» Она оттолкнула Сканта и бросилась в пассажирский салон. «Заряды!» — завизжала она. «Где они?» Скант подошел к креслу. «Не волнуйтесь, госпожа Кобой, они...» Он замолчал, и последние слова застряли у него в горле. «Я... Они лежали вот здесь, на кресле...» опал взяла маленький приемопередатчик. «Они играют со мной! Скажи, что ты положил резервный заряд в безопасное место!» «Нет», — с несчастным видом ответил Скант. «Оба лежали здесь». Мерф бросился в грузовой отсек. «Машинное отделение открыто!» Он опустил голову в люк, и его голос стал глухим из-за толстых напольных панелей. «Уплотнение аккумуляторного стержня разорвано. Тут чьи-то следы! У нас кто-то побывал!» Апал запрокинула голову, выгнулась дугой и закричала. Для такого маленького существа кричала она очень долго. Наконец у нее кончился воздух в легких. «Летим за шаттлом!» – задыхаясь приказала она – Я лично изменила конструкцию зарядов, их нельзя обезвредить. Мы еще можем их взорвать. По крайней мере, уничтожим моих врагов. Да, госпожа Кобой, одновременно произнесли братья Криль. Не смотрите на меня, завопила опал. Братья поспешили оступить в кабину, стараясь одновременно кланяться, смотреть на свои ноги и не думать ни о чем опасном. И самое главное, не портить воздух. Когда полицейский шаттл подлетел к месту встречи, там уже находился мульч. Дворецка открыла люк и заворотник втянул гнома в корабль. «Ты все сделал?» – взволнованно спросил Артемис. Мульч передал ему туго набитый мешок. «Все здесь. Тогда можешь не спрашивать, я оставил радио». «Значит, все пошло по плану?» «Конечно», – ответил Мульч, решив не упоминать об уютно устроившемся в желудке бриллианте. «Превосходно», – сказал Артемис и направился мимо гнома в кабину. «Вперед!» – крикнул он, стукнув по подголовнику сиденья Элфи. Элфи давно запустила двигатели и удерживала шаттл на месте только педалью тормоза. «Считай, что нас уже здесь нет», — сказала она, отпуская тормоз и вдавливая в пол педаль акселератора. Полицейский шаттл сорвался с каменистого выступа и полетел, как выпущенный из катапульты камень. Ноги Артемиса оторвались от пола. Если бы он не вцепился мертвой хваткой в подголовник кресла пилота, то и сам бы пустился в полет, а так только повис в воздухе горизонтально, будто ветроуказатель на аэродроме. «Сколько у нас времени?» — спросила Элфи, с трудом шевеля растянутыми перегрузкой губами. Артемис подтянулся и упал в кресло второго пилота. и «Несколько минут. Рудное тело достигнет глубины 106 миль ровно через четверть часа. Опал бросится за нами в погоню буквально через несколько секунд». Элфи прижала шаттл к стене и с трудом протиснулась меж двух каменных башен. Нижняя часть Е7 была относительно прямой, но верхняя извивалась в толще коры, проходя по трещинам между техноническими плитами. «Артемис, у нас все получится?» – спросила она. Он обдумал вопрос. «Я рассмотрел восемь планов и выбрал этот как самый удачный. Шансы на успех приблизительно 64%. Самое главное – постоянно отвлекать Апал, чтобы она не узнала правду. Все зависит от тебя, Элфи. Справишься?» Элфи крепче сжала пальцами штурвал. «Не волнуйся. Мне нечасто удается полихачить в воздухе. Апал будет так трудно поймать нас, что она не сможет думать ни о чем другом». Артемис смотрел вперед сквозь лобовое стекло. Они летели строго вниз, прямо к центру земли. Сила тяжести менялась от глубины и скорости, и их то вжимала в кресло, то бросала вперед так, что едва выдерживали ремни безопасности. Темнота шахты обволакивала шаттл как смола и нарушал ее только вырывавшийся из носовой фары конус света. Он выхватывал из темноты гигантские каменные образования, проносившиеся прямо перед носом корабля. Элфи каким-то образом умудрялась управлять шаттлом, ни разу после старта не коснувшись педали тормоза. На плазменном экране появилась отметка газовой аномалии, которая на самом деле была шаттлом-невидимкой опал. «Нас обнаружили», — сказала Элфи, заметив краем глаза движение на экране. Желудок Артемиса завязался узлом от вызванного полетом тошноты, волнения, усталости и возбуждения. «Отлично», — едва произнес юноша, — «погоня началась». мер сидел за штурвалом шаттла-невидимки, летящего по устью Е7. Скант наблюдал за приборами, а опал отдавала приказания и устраивала разносы. «Мы принимаем сигнал от зарядов», — визжала она из кресла. «Ее голос действительно начинает раздражать», — подумал Скант. Ему оставалось только надеяться, что мысль была не очень громкой. «Нет», — ответил он, — «пока ничего нет. Это означает, что бомбы находятся в шаттле. Вероятно, экраны блокируют сигнал. Мы должны подлететь ближе, или я могу подать сигнал на детонацию прямо сейчас. Может быть, нам повезет». Опал завизжал еще пронзительней. «Мы не должны взорвать заряды, пока шаттл не опустится на глубину 106 миль. Если мы взорвем их сейчас, рудное тело не изменит курс. А это дурацкое радио, оно по-прежнему молчит?» «Молчит», — подтвердил Скант. «Если парный к нему приемы передатчика существует, он должно быть выключен». «Мы всегда можем вернуться в лагерь Зито», — сказал Мерв. «Там полно этих зарядов». А Пал наклонилась вперед и забарабанила крошечными кулачками по плечам Мерва. «Идиот! Тупица! Придурок! Вы что, решили устроить соревнование по тупости, да?» «Если мы сейчас вернёмся в лагерь Зита, то когда спустимся на глубину, рудное тело провалится уже слишком далеко. Не говоря уже о том, что капитан Малой предоставит полиции свой вариант событий, и тогда в лучшем случае начнётся следствие. Мы должны подлететь ближе и взорвать заряды. Если мы не поводим в нужное для зонда окно, то по крайней мере уничтожим свидетелей, которые могут выступать против меня». К навигационной программе «Шаттл-невидимки» были подключены датчики сближения. Поэтому Апал и ее спутники могли не беспокоиться о том, что корабль столкнется со стеной шахты или каким-нибудь сталактитом. «Когда мы подойдем на дистанцию детонации?» рявкнула вернее, тявкнуло Апал. Мерв быстро произвел расчеты. «Через три минуты, не больше». «На какой они глубине?» «Еще расчеты. 105 миль». Апал сжала пальцами переносицу. «Возможно, все получится. Если предположить, что у них оба заряда, взрыв может пробить трещину в стене, хотя и не будет направленным, как мы рассчитывали». У нас нет выбора. Если ничего не получится, у нас будет время перегруппироваться. Как только они опустятся на 105 миль, посылай сигнал на детонацию. Посылай его непрерывно. Возможно, нам повезет. Мерф откинул пластиковую крышку на кнопке детонации. Оставалось всего несколько секунд. Внутренности Артемиса пытались вырваться на свободу через горло. это корыто нуждается в новых гироскопах», — сказал он. Элфи только кивнула и сосредоточилась на особо коварной серии поворотов и петель. Артемис посмотрел на показания приборов. «Мы на глубине 105 миль. Апал попытается взорвать заряды. Она быстро нас догоняет». Мульч заглянул в кабину из пассажирского отсека. «Неужели нельзя обойтись без этих кульбитов? Я только что плотно поел». «Мы почти на месте», — сказал Артемис. «Полет закончился. Скажи дворец ей, что пора открывать мешок». «Ладно, ты уверен, что Апал поступить так, как должна поступить?» Артемис успокаивающе улыбнулся. «Конечно уверен. Это в человеческой натуре». А опал теперь человек, помнишь?» «Все, Элфи, тормози!» Мервал постучал пальцем по прибору. «Вы не поверите, об э, госпожа Кобой!» Едва заметная улыбка тронула губы опал. «Можешь не говорить, они остановились!» Мерв только покачал головой. «Да, висят на глубине сто двадцать четыре мили. Зачем им это понадобилось?» «Нет смысла даже пытаться тебе объяснить, Мервал! Просто продолжай посылать сигнал, но сбрось скорость! Я не хочу оказаться слишком близко, когда связь с детонатором установится!» Она забарабанила пальцами по оставленному гномом миниатюрному приему передатчику. Он должен включиться. На приеме передатчики замигал красный индикатор вызова. Само устройство завибрировало. Апал улыбнулась и открыла миниатюрный экран. На нем появилось бледное лицо Артемиса. Он пытался улыбаться, но это удавалось ему с трудом. «Апал, я даю тебе шанс сдаться. Мы обезвредили твои заряды, и скоро здесь появится полиция нижних уровней. Для тебя самой будет лучше, если ты сдашься капитану Малой» вместо того, чтобы вступать в перестрелку с боевым полицейским кораблем. Апал захлопала в ладоши. «Браво, господин Фаул! Великолепная задумка! Почему бы мне не сказать тебе в ответ правду? Ты понял, что заряды невозможно обезвредить. Тот факт, что ты связался со мной, означает, что мой сигнал детонации скоро проникнет сквозь ваши защитные экраны. Вы не можете выбросить заряды за борт, потому что в этом случае я взорву их в шахте, как и планировал». Поэтому я просто выпущу несколько ракет с тепловой системой наведения в ваш шаттл. Если вы попытаетесь спастись бегством, я последую за вами. И сигнал проникнет через защиту прежде, чем вы минуете параллельный участок. Кроме того, у вас нет связи с полицией нижних уровней. Мы перехватили бы ваш сигнал, если бы связь была установлена. Поэтому вы вынуждены прибегнуть к жалкому обману. И он действительно жалок. Вы явно пытаетесь выиграть время, чтобы рудное тело миновало глубину, на которой вы находитесь. «Значит, ты отказываешься сдаваться?» Аппал сделал вид, что обдумывает его вопрос и постучала на маникюренным пальцем по подбородку. «Отказываюсь. Предпочитаю сражаться, невзирая ни за что. Кстати, не смотри прямо в объектив. Это очень вредно для моей кожи». Артемис глубоко вздохнул. «Ладно, если мы погибнем, то по крайней мере насытый желудок». Фраза была достаточно высокомерной даже для человека, которому оставалось жить всего несколько секунд. насытый желудок?» «Да!» – сказал Артемис. «Мульч унес кое-что еще с твоего шаттла!» Он поднес к экрану маленький шоколадный шарик. «Мои трюфели!» – возмущенно воскликнул Апал. «Как подло!» Артемис положил шарик в рот и стал медленно его пережевывать. «Божественный вкус! Теперь я понимаю, как их тебе не хватало в клинике. Нам придется потрудиться, чтобы все съесть, прежде чем ты нас размажешь по этому туннелю». Апал зашипела, как рассерженная кошка. «Я прихлопну вас, как муху!» Она повернулась к Мерву. «Сигнал есть?» «Нет, госпожа Кобой, но скоро будет. Если установлена связь, скоро должен пройти сигнал». На экране появилось лицо Элфи с набитыми труфелем ртом. «Опал, они действительно тают во рту. Последнее удовольствие команды, обреченной на смерть». «Опал ткнула в экран ногтем». «Тебе удалось дважды обмануть смерть, малой. Третьего раза не будет. Это я тебе обещаю». Элфи рассмеялась. «Видела бы ты мульча. Он лопатой бросает твои труфели в глотку». Апал рассверепела. «Есть сигнал!» Даже сейчас, когда до неминуемой гибели оставалось несколько секунд, они смеют издеваться над ней. «Пока нет. Скоро!» «Не отпускай эту кнопку! Держи нажатой постоянно!» Апал расстегнул ремень и зашагала в пассажирский салон. Гном не мог унести и все трюфели, и взрывные устройства. Конечно, не мог. Как она мечтала съесть горсть шоколада, когда будет разрушена гавань. Она опустилась на колени и сунула руку под ковер, чтобы нащупать потайную защелку. Она услышала щелчок, и через мгновение откинулась назад крышка сундука для добычи. В нем не было ни одного трюфеля, но лежали два заряда направленного действия. Апал не поверила собственным глазам, но через мгновение поняла все, и правда была ужасной. Артемис и не думал уносить заряды. Он просто приказал гному переложить их в другое место. Заряды, пока они находились в сундуке, было невозможно ни обнаружить, ни взорвать. Пока закрыта крышка. Апал сама открыла сундук. Артемис заставил ее саму подписать себе смертный приговор. Кровь отхлынула от лица опал. «Мирвал!» — крикнула она. «Сигнал детонации!» «Не волнуйтесь, госпожа Кобой!» — из кабины Пикси. «Контакт установлен! Ничто не может предотвратить взрыв!» Зеленые цифры таймеров появились на обеих бомбах и начали обратный отсчет от двадцати. Стандартная задержка для горных взрывных работ. Опал бросилась в кабину. Ее обманули, одурачили — Теперь заряды взорвутся на глубине 74,5 мили, гораздо выше параллельного участка. Конечно, ее собственный шаттл будет уничтожен, а сама она окажется в бедственном положении и попадет в руки полиции. По крайней мере, теоретически. Но у Аппо-алкобой всегда был запасной вариант. Она пристегнулась к креслу. «Рекомендую пристегнуть ремни», — резко бросила она братьям Криль. «Вы меня подвели. Желаю приятной отсидки». Мерф и Скант едва успели пристегнуться, прежде чем опал привела в действие механизм катапультирования. Оба брата мгновенно оказались в заполненных янтарным стоп-гелем пузырях и через секунду их выбросило из кабины через открывшийся люк. Гелевые капсулы не были оборудованы собственной тягой и отлетали на безопасное расстояние на газовой струе. Гель был негорючим, взрывостойким и содержал достаточно кислорода для ровного дыхания в течение 30 минут. Мерф и Скант летели в кромешной тьме, пока не наткнулись на стену шахты. Гиль приклеился к неровной каменной поверхности и братья оказались пришпиленными к скале за тысячи миль от дома. Опал тем временем лихорадочно вводила коды в компьютер шаттла. У нее оставалось меньше десяти секунд, чтобы совершить последний акт агрессии. Артемису Фаулу удалось победить ее и на этот раз, но ему не удастся насладиться победой. Уверенными движениями Опал активировала и запустила две плазменные ракеты с тепловым наведением, а потом привела в действие механизм выброса собственной спасательной капсулы. О нет. Опалка кобой не собиралась бултыхаться в стоп-геле. В конструкции шаттла она предусмотрела роскошную спасательную капсулу. Всего одну, конечно, ведь слуги-то могут обойтись и без комфорта. Опалу было наплевать, что случится с братьями Криль. Они исчерпали свою полезность. Нарушая все правила безопасности, она стартовала на полной тяге. Конечно, корпус шаттла немного обгорит. Так что за беда? Все равно от него вскоре ничего не останется. Капсула помчалась к поверхности земли со скоростью 500 миль в час. Быстро, но недостаточно быстро, чтобы убежать от взрывной волны после детонации двух зарядов направленного действия. Шаттл-невидимка исчез в многоцветной яркой вспышке. Элфи прижала полицейский шаттл к стене, чтобы спастись от града обломков. Все, кто был на борту, напряженно ждали, пока компьютер произведет сканирование участка шахты над их головами. Наконец, на трехмерной компьютерной модели шахты появились три красные точки. Две были неподвижны, а третья быстро перемещалась вверх, к поверхности земли. «Им удалось катапультироваться», — произнес Артемис и вздохнул. «Без сомнения, движущаяся точка — это опал. Мы должны поймать ее». «Должны», — сказал Элфи, который как ни странно, вовсе не выглядела довольной. «Но не сможем». Артемис уловил тревожные нотки в ее голосе. «Почему? Что нам может помешать?» «Вот это», — сказала Элфи, показывая на экран. На нем появились еще две точки, которые неслись прямо на них. И очень быстро. Компьютер идентифицировал точки как ракеты, Потом быстро сверил полученную информацию с базы данных. плазменные ракеты с тепловым самонаведением. В качестве цели захвачены наши двигатели». Муч покачал головой. «Это Кобой еще та, стерва! Никак не может успокоиться!» Артемис смотрел на экран, словно мог уничтожить ракеты со сосредоточенным взглядом. «Я должен был это предусмотреть!» Над плечом юноши появилась голова дворецки. «А нельзя установить помехи при помощи какого-нибудь источника тепла?» «Это транспортный шаттл!» — ответила Элфи. — Нам еще повезло, что на нем есть хотя бы защитные экраны «Ракеты идут по нашему тепловому следу?» — уточнил телохранитель. «Да», — ответила Элфи в надежде, что у кого-нибудь возникнет спасительная идея. «Нет ли способа значительно изменить спектр нашего излучения?» И тут Элфи увидела выход из положения. Но выход этот был настолько рискованным, что она не стала посвящать остальных в свой план. «Один способ есть», — сказала она и отключила двигатели. Шаттл камнем полетел в шахту. Элфи пыталась маневрировать, используя закрылки, но без тяги от них было мало проку. С таким же успехом она могла бы пытаться управлять шаттлом при помощи якоря. Никто не успел испугаться. Единственное, на что хватило времени, это схватиться за что-нибудь и попытаться удержать съеденную пищу в желудке. Элфи, стиснув зубы, ожесточенно работала штурвалом. Внутри нее поднималось чувство паники. Закрылки все же могли спасти шаттл от столкновения со стеной шахты. По крайней мере, так у них был хоть какой-нибудь шанс уцелеть. Она бросила взгляд на приборы. Температура внутри шаттла падала, но только вот достаточно ли быстро? Этот участок шахты был относительно прямым, однако 30 милями ниже поджидал выступ, на который шаттл неминуемо налетит, как муха на слона. Дворецкий отполз в корму шаттла. По пути он сорвал со стены два огнетушителя и выдернул из них предохранительные штифты. Он бросил баллоны в машинное отделение и закрыл дверь. Через окно двери было видно, как огнетушители закрутились по полу, заливая двигатели охлаждающей пеной. Температура двигателя понизилась еще на одно деление. Ракеты были совсем рядом и неуклонно приближались. Элфи широко открыла все вентиляционные заслонки, и в салон шаттла хлынул холодный воздух. Стрелка на термостате еще на одно деление приблизилась к зеленому сектору шкалы. «Давай!» — шепотом взмолилась она. «Еще несколько градусов!» Они со свистом летели вниз в непроглядную тьму. Корабль постепенно кренился на правый борт. Скоро он напорится на стремительно надвигающийся выступ. Палец Элфи замер на кнопке зажигания, чтобы нажать ее в самый последний момент. Двигатели остывали. На шаттле были установлены высокоэффективные энергосберегающие двигатели. Когда они отключены, избыточное тепло отводилось в аккумуляторы жизнеобеспечения. Но ракеты по-прежнему не сбивались с курса. В свете фар появился выступ, твердый, как скала, и размером с гору. Если они столкнутся, шаттл сомнется, как консервная банка. «Ничего не получается!» – с трудом выговорил Артемис. «Двигатели!» «Рано!» – сказала Элфи. Закрылки начали вибрировать, шаттл закувыркался. Все увидели несущиеся к ним ракеты, которые оказывались то спереди, то сзади. Скала была близко, слишком близко. Еще немного, и у Элфи не останется пространства для маневрирования. Она ударила по кнопке зажигания и в последнюю миллисекунду ушла влево. Бронированный нос шаттла все-таки задел по каменному выступу, выбив сноп искр. А секунды позже корабль снова перешел в свободное падение. Если только можно говорить о свободе, когда на хвосте висят две самонаводящиеся ракеты, а впереди разверзлась черная бездна. Температура двигателей все еще падала, и будет падать еще полминуты, пока не прогреются турбины. Элфи вызвала на экран изображение с кормовой камеры. Ракеты приближались. Неумолимо. Оставляя за собой лиловый след сгоревшего топлива. Три секунды до попадания. Две! И вдруг ракеты потеряли цель. Одна прошла выше корабля, другая под килем. «Получилось!» Артемис вздохнул с облегчением и только сейчас понял, что в течение нескольких секунд боялся дышать. «Молодец, солдат!» похвалил Элфи Дворецкий, взъерошив ладонью ее рыжие волосы. В кабину из пассажирского отсека заглянул мульч. Его лицо было слегка зеленоватым. «И со мной случилось несчастье!» сообщил он. Никто не стал уточнять, какое именно. «Рано праздновать!» — сказала эльфи проверив показания приборов. — Эти ракеты должны были врезаться в стену и взорваться. Но этого не произошло. Лично мне известна только одна причина, почему они не полетели дальше по прямой. — Они нашли другую цель, — предположил дворецкий. На плазменном экране появилась красная точка. Ракеты неслись прямо на нее. — Именно. Это сверхзвуковой штурмовой шаттл полиции нижних уровней. Находящиеся в нем офицеры считают, что это мы открыли по ним огонь. За штурвалом штурмового шаттла полиции нижних уровней сидел майор Труба Келп. Похожий на серебристую иглу, шаттл летел по шахте со скоростью в три раза превосходящей скорость звука. Сверхзвуковые полеты могут вызывать обвалы в шахтах. Кроме того, их способны засечь сейсмографические станции людей, поэтому разрешение на такие полеты давалось только в крайних случаях. Внутрие пространство шаттла было заполнено амортизирующим гелем, чтобы погасить зубодробительную вибрацию. В геле висел майор Келп одетый в усовершенствованный костюм пилота. Органы управления шаттлом были подключены к перчаткам. Видеосигнал подавался непосредственно на забрало шлема. Майор постоянно поддерживал связь с Жеребкинсом на полисплаза огненный Плаза. шаттл снова появился в шахте», — сообщил трубе Жеребкинс. «В 24 милях от тебя». «Засек», — ответил труба, заметив точку на экране радара. Его сердце забилось быстрее. «Возможно, Элфи жива, и она сейчас там, на борту шаттла». Он готов был сделать все возможное, чтобы она вернулась домой целой и невредимой. На экране появилась бело-желто-оранжевая вспышка. «Я вижу какой-то взрыв! Взорвался угнанный шаттл?» «Нет, труба, тут что-то непонятное. На месте взрыва ничего не было. Берегись обломков!» Экран прочертили извилистые желтые линии. Это падали к центру земли раскаленные куски металла. Труба включил носовые лазеры, чтобы уничтожить любой обломок, который мог оказаться на пути шаттла. Впрочем, опасаться было практически нечего. На такой глубине шахта была шире города средней величины. Обломки не могли разлететься дальше, чем на милю, так что пространства для маневра было предостаточно. Если, конечно, какие-нибудь обломки не погонятся за ним. Две желтые линии подозрительно отклонились в направлении штурмового шаттла. Бортовой компьютер произвел сканирование. У обоих объектов были двигатели и системы наведения. Ракеты. «По мне открыт огонь!» – сказал труба в микрофон. «Приближаются две ракеты!» «Неужели ты Элфи стреляет в него?» Неужели Сул говорит правду, Элфи действительно стала преступницей? Труба поднял руку и коснулся изображений обеих ракет на виртуальном экране, после чего дал команду системе наведения уничтожить их. Как только они окажутся в радиусе действия, компьютер поразит их лазерным лучом. Труба изменил курс так, чтобы шаттл находился в центре шахты, чтобы обеспечить лазерам наилучший угол обстрела. Жаль, что лазерные лучи бьют только по прямой. Через три минуты ракеты появились из-за поворота. Труба даже не взглянул на них. Компьютер двумя короткими импульсами мгновенно обезвредил вражеские снаряды. Майор Келп даже не сбросил скорость. Благодаря амортизирующему гелю он мог не опасаться взрывной волны. На прозрачном щитке шлема открылся еще один экран. Келпа вызвал Арк недавно назначенный командир корпуса. «Майор, разрешаю открыть ответный огонь. Используйте все доступное вооружение». Турбан охмурился. «Командир, на борту может находиться Элфи!» Сул поднял руку, отвергая любые возражения. Капитан Малой только что доказал свою преданность. «Открывай огонь!» Жребкинс не мог не вмешаться. «Труба, не стреляй! Ты ведь знаешь, что Элфи ни в чем не виновата! ракета выпустила, а палк Хотя я пока не знаю, как ей это удалось!» Сул грохнул кулаком по столу. «Как можно быть таким слепым к фактам? Что еще должна сделать Малой, чтобы убедить тебя, тупой осел, что она предательница? Послать сообщение по электронной почте?» Она убила своего командира и вступила в сговор с преступником, открыла огонь по полицейскому шаттлу, «Уничтожить немедленно!» «Нет!» — настаивал Жеребкинс. «Согласен, все выглядит достаточно скверно. Но должно быть другое объяснение. Просто дай Элфи шанс самой объяснить, что происходит!» Сул так взъярился, что его едва не хватил удар. «Заткнись, Жеребкинс! Как ты смеешь отдавать приказы в боевой обстановке? Ты гражданское лицо! Освободи линию!» «Труба, послушай меня!» Предпринял очередную попытку Жеребкинс, но больше ничего сказать не успел, потому что Сул отключил его. «Итак...» сказал немного успокоившись новооспеченный командир корпуса. «Ты слышал приказ? Сбей этот шаттл!» Угнанный шаттл уже находился в пределах видимости. Труба увеличил его изображение на экране и сразу же заметил три вещи. Во-первых, у шаттла не было связной антенны. Во-вторых, это был транспортный шаттл, не вооруженный ракетами. А в-третьих, он увидел в кабине лицо Элфи, усталое и встревоженное. «Командир Сул!» — сказал он в микрофон. «Думаю, возникли смягчающие обстоятельства». «Я приказал открыть огонь!» заверещал Сул. «Ты обязан мне подчиниться!» «Ес, сэр!» — сказал труба и выстрелил. Элфи, не мигая, смотрела на экран радара, наблюдая за выпущенными опал ракетами Ее пальцы сжимали штурвал так, что скрипела пластиковая обшивка. Успокоилась она, только увидев, что, похоже на иглу шаттл, уничтожила ракетой и вынырнул из вызванного взрывами облака дыма и обломков. «Все обошлось!» — сказала она, обводя по веселевшим взглядам собравшуюся в кабине команду. «Для него», — сказал Артемис, — «но не для нас». Обтекаемый штурмовой шаттл, угрожающий, завис рядом с их носом, заливая кабину ослепительным светом дюжины прожекторов. Элфи прищурилась, пытаясь рассмотреть, кто сидит в кресле пилота. Через мгновение в носу шаттла открылся торпедный аппарат, и из него вылетел металлический конус. «Приехали», — сказал мульч. «Они собираются в нас стрелять». Но Элфи почему-то улыбнулась. «Все в порядке», — подумала она. «Еще остались те, кто по-прежнему верит в меня». Связной зонд быстро преодолел расстояние между двумя кораблями и зарылся в корпус угнанного шаттла. Из сопел у основания зонда брызнул быстро твердеющий герметик, который мгновенно заделал пробойну. Носовая часть отделилась от конуса и со звона упала на пол кабины. В ней находился конический динамик. По кабине разнесся голос трубы Келпа. «Капитан Малой, я получил приказ сбить управляемый тобой корабль. Приказ, которым я не собираюсь подчиняться». Поэтому начинай говорить и сообщи мне что-нибудь такое, что позволит спасти наши карьеры. Элфи заговорила. Келп выслушал сокращенную версию событий. Элфи сообщила, что за всеми несчастьями стоял опал и сказала, что ее можно поймать, если обыскать шахту. «Этого достаточно, чтобы сохранить тебе жизнь, по крайней мере на время», — сказал труба. «Официально ты и все пассажиры шаттла находитесь под арестом, пока не будет пойман опал-кобой». Артемис откашлялся. Прошу прощения. Насколько я знаю, люди не попадают под вашу юрисдикцию. Арест меня и вашего спутника будет незаконным. Из динамиков донесся резкий звук, словно по нему провели наждачной бумагой. Тяжелый вздох майора Келпа. Артемис Фаул, я полагаю. Как раньше я не догадался. Из вас получилась хорошая команда. Но если тебя это больше устраивает, ты будешь гостем полиции нижних уровней. Отряд быстрого реагирования уже в шахте, он позаботится об опал и ее соучастниках, а вы последуете за мной в гавань. Элфи это не понравилось. Она сама хотела поймать опал и своими руками бросить проклятую Пикси в настоящую тюремную камеру. Но их судьба и без того висела на волоске, поэтому капитан Малой решила подчиниться.